«Этот офицер как-то понял, что женщина врет, а еще он чувствовал меня, а я его». Так что прятаться дальше было бессмысленно. Сейчас каждая секунда на счету. «У тебя есть еще порошок?» – спросил я шепотом. «Нашел время нюхать!» «Да, дебил ты, нашел время шутить! Есть или нет?» «Да, есть, ты главное отвлеки!» Договорить парень не успел. Я уже выскочил из укрытия и тут же набросился на сумерковца. Атаковал в лоб без всяких маневров, но моя цель была, как и сказал Рорик, отвлечь. Но мужик оказался не такой легкой целью, как встреченные до этого противники. Скорость реакции не хуже, чем у меня, даже лучше. Мужик легко уклонился от моего удара и атаковал меня ментально. Я почувствовал прилив боли в голове. На пару секунд я дезориентировался, и тогда на кухню вломились двое других клановцев. Собравшись, я немного сменил тактику. Хватая посуду, я бросал ее в стражей, пятясь назад и отвлекая на себя внимание. Те отводили снаряды так же, как я, арбалетный болт. Начался хаос, чего я и добивался. Повсюду летали осколки фарфора и стекла, стоял невыносимый грохот. Один боец стоял у выхода из кухни, второй бегал за мной. Командир тем временем искал Рорика, переворачивая тумбы. Как бы его еще отвлечь. Ответ пришел мгновенно. Я просто сосредоточился на шкафчиках над ним, и те с грохотом полетели вниз. Но ни один так и не попал в командира сумерковцев. «Хватит!» — крикнул тот, и все замерли. Даже битая посуда, кухонные приборы и шкафчики повисли в воздухе. Будто бы время остановилось. «Просто схватите его, идиоты, или убейте сразу!» — рявкнул тот. А затем он снова повернулся к тумбам. Вот только Рорик уже стоял за его спиной и лишь дунул пыльцой. Возможно, командир и сумел бы ее остановить. Но в это время он держал слишком много предметов в воздухе, да и просто не успел среагировать. Мужик сразу рухнул на пол вместе со шкафчиками и посудой. Стражники переглянулись и бросились на нас. Я не стал хитрить и просто врезал ближайшему кулаком в лицо. Брызнула кровь и обмякшее тело рухнуло на пол. Второй напал на Рорика, который закрыл лицо руками и скукожился. Я бы не успел защитить его от удара коротким мечом, но неудачливый стражник поскользнулся на осколках посуды, которые я телекинезом подвинул ему под ступню. Подбежав к нему, я добавил неудачнику ногой в лицо, и тот тоже отключился. «Да кто ты нахрен такой?» В изумлении уставился на меня Рорик. У меня пошла кровь носом, а голова разболелась еще сильнее. «Валим быстрее!» – Рявкнул я и потащил парня на улицу. Одной рукой я закрывал нос, чтобы не заляпать одежду еще больше. Хотя уже вся ветровка была в крови, по большей части в чужой. К моему удивлению, стражей на улице не было, как и самой хозяйки дома. Ей наверняка влетит из-за нас, да и сам погром чего стоит. Но если бы нас поймали, было бы хуже. Мы побежали по переулку, в котором стражники перевернули мусорку. «Бежим к Розеля! крикнул Рорик, пытаясь не отставать. «Мне туда нельзя! Ночники могут узнать!» «У тебя лицо не распухшее, а они ищут урода-дикаря!» В чем-то он был прав, но все же риск велик. А что, если Розелла устроит кипиш из-за той заварушки? Нет, если туда и возвращаться, то как минимум не сегодня. Мы остановились возле мусорных баков, чтобы привести себя в порядок и отдышаться. Я снял свою ветровку и кровавую повязку с руки и выбросил их в мусорку. Рана уже затянулась, так что лучше сменить облик. Рорик сделал почти то же самое, только немножко наоборот. Он не стал ничего с себя снимать, а лишь поднял из кучи мусора дырявое и потрепанное покрывало. Оно больше напоминало рыбацкую сеть, причем изорванную и запутавшуюся. «Давай лучше в сияние», — предложил я. «К дневным, что ли? Ты там знаешь кого-то?» «Да, встретился недавно с Сэмом, вроде нормальный мужик». «Нормальный мужик? Да он из тебя все соки выжмет. Он чем-то на Розеллу похож, только получше скрывает свою жадность». «Ну, из тебя Розелла уже все выжала, так что пора искать новых друзей. Может, расскажешь, что это за ребята были, что утащили тебя». «Да что тут рассказывать, задолжал я их боссу». «Ладно, потом. Сначала нужно безопасное место найти». Мы слились с толпой и пошли в сторону кафе «Сияние». Кинара! сказал я вдруг. «Что?» — не понял Рорик. «Ту женщину зовут Кинара. Я начинаю вспоминать». «О, да ты, оказывается, тот еще ловелас. Уже и бывших всех не можешь вспомнить». «Да иди ты, знаешь, как это неприятно ходить и не понимать, кто ты такой». «Поверь, я знаю», – вдруг серьезно сказал Рорик. «В смысле?» «Да неважно. Так кто эта женщина?» «Я помог ей, что-то связанное с ребенком. Не могу вспомнить». Голова раскалывалась, как после бурной пьянки. Появлялись воспоминания из жизни на земле, перемешиваясь с воспоминаниями этого мира. М -м «Ну да, чтобы сделать ребенка, женщинам обычно нужна мужская помощь», – все шутил Рорик. «Нет, он был в беде, а я помог. Точно не помню. Тут что-то странное с детьми происходит». «Тише ты!» – рявкнул Рорик. «Ты что-то знаешь об этом?» «Только слухи. Но лучше не говорить об этом на улице. Из квартала сумерковцев мы уже вышли, но не стоит расслабляться. В свое время они контролируют весь город. Хотя в чужих кварталах ведут себя сдержанней. В этом, например, который принадлежит дневным, они не будут вот так вламываться в дома». Откуда ты столько знаешь про город? Ты же вроде за стенами живешь. Раньше жил в городе, потом пытался за стенами, но все равно частенько возвращаюсь. Если бы не долги, тут бы и жил. А где долгов столько набрал? Ну, знаешь, то там, то тут. Уклонялся от ответа Рорик. Я не стал настаивать на ответе и порадовался хоть нескольким минутам тишины, пока мы не добрались до кафе «Сияние». Вы кто такие? Спросил меня невысокий мужичок у входа. Несмотря на низкий рост и худощавое телосложение, от него веяло опасностью. Или это у меня обострились чувства. «К Сэму он приглашал меня поработать». «Сейчас работы нет», — холодно ответил охранник. «А заночевать здесь можно или хотя бы с Сэмом поговорить?» «Для тебя он капитан второго ранга Сэм Рит, и он сейчас занят, так что вали отсюда, собака». «Что ты сказал?» — начал я заводиться с полоборота но тут передо мной возникла улыбчивая морда Рорика. «Я сказал, вали отсюда, собака бездомная!» — повысил голос невысокий охранник. Я заметил марева вокруг его ладоней, будто они раскалились до высокой температуры. «Все-все, уже валим!» Заискивающим тоном пролепетал Рорик и начал разворачивать меня. Мозгами я понимал, что не стоит связываться с этим дерзким охранником. Тем более из-за такой мелочи. Но ничего не могу поделать со своим вспыльчивым характером. На земле я частенько терпел все обиды и издевательства. Особенно в школе, да и на работе тоже. В голове появились воспоминания. Я работал продавцом-консультантом в магазине бытовой техники и электроники. Нам нельзя было грубить клиентам. Да и сам я понимал, что не стоит этого делать. Это всегда уменьшает заработную плату. В придачу к этому еще и босс постоянно любил нам мозги, орал из-за всякой мелочи, переходя на личности. А вот это тело, в которое я попал, терпеть обиды не привыкло. И теперь это мое тело и мои обиды. Если бы не Рорик, я бы ввязался в драку. Возможно, проиграл бы. Да, это почти наверняка. Не зря же мне чутье подсказывает об опасности. Но даже если бы выиграл, отношения с дневными были бы навсегда испорчены. А это пока единственный клан, который за мной не гонялся. Ситуацию усугубляла еще частица. Или что там превращает меня в мутанта. Из-за этой внутренней твари я становился еще злее, особенно без шмурдяка. Рорик отвел меня в сторону и усадил за стол в переулке. Я сел, но перед этим смел слой пыли с лавки. «Ну что ты творишь? Не хватало еще с ними поссориться!» Начал он меня отчитывать. Полностью с тобой согласен, но ничего не могу поделать. Характер у меня такой. Ну вот глотни. Он достал из рюкзака старый потертый и немного помятый термос. Я налил себе немного прозрачной жидкости в крышку и сделал глоток. Напоминает чай, правда уже даже не теплый. Отдает немного мятой и валерьянкой что ли. Что это? Чай из листьев Олеговки. Кого? Едва не засмеялся я. «Олеговка, ну растение такое, имеет успокаивающие свойства. Но я еще немного орума добавил. Когда его концентрация низкая, человек становится агрессивным». «Ну, это многое объясняет». Я выпил несколькими глотками содержимое крышки термоса и тут же почувствовал эффект. Злости стало меньше, накатила волна спокойствия и слабости. Я посмотрел на этого дерзкого охранника, но мне даже не хотелось его убить. «А неплохая у тебя настойка, мне бы не помешало носить ее с собой. Олеговка растет только за городом, а тут ее маловато, да и сорумом лучше не увлекаться. Ближайшие полчаса ты не сможешь использовать свои навыки и трансформацию. Кстати, а как ты в доме удержался от превращения и почему?» «Мне стало немножко легче это контролировать». «А почему?» «Да чтоб тебя, дурачка, не убить случайно». «Ну да, спасибо» так значит, у тебя сумеречная частица. Тише ты. Может, все-таки Крозелли? Не знаю. А есть еще варианты? Можно к круглому завалиться. Но если у нас нет пяти десятков золотых, то лучше не стоит, сказал Рорик. Это твой долг? Угу. Нехило. Слушай, а что если... Так, нужно отойти отсюда, потом расскажу идею, сказал я, вставая из-за стола. Рорик тоже встал, но тут дверь кафешки открылась, и с нее вышло четыре человека в капюшонах и масках, прикрывающих лица. Один из них задержал на мне свой взгляд. Я пытался рассмотреть его лицо, но не мог. Да и он, моё тоже не видел полностью, только глаза и лоб. Их сопровождало пятеро дневных. Последним вышел Сэм Рид, но за группой, направившийся вверх по улице, он не пошел а остался у двери, выслушивая слова охранника. Тот указал на нас пальцем, что-то сказал, а затем скрылся внутри здания. Сэм направился к нам. «Виталий, да? Чем могу помочь?» Мне хотелось спросить, кто это, но будь это что-то тайное, он все равно не ответит, так что лучше не задавать неудобных вопросов. «Да вот, заночевать негде, да и подработать бы хотелось!» ответил я. «А это кто?» кивнул он на Рорика. Подруга твоя. Эй, я бы попросил. Низким голосом возмутился Рорик. Тысячекратно, извиняюсь, не часто встретишь мужчин такого хрупкого телосложения и с такими роскошными волосами. Мыться просто почаще нужно, и у вас такие будут. Проворчал Рорик. Что же, похоже, на завтра я могу освободить нашего салагу от разделки туш. Справитесь вдвоем. Конечно, Рорик у нас вообще ал... Я прервался, получив ногой под столом. «Отлично работает!» – исправился я. «Ну хорошо, тогда можете заночевать и поужинать тут в качестве аванса. Завтра наши планируют поближе к вулкану поохотиться, так что добычи будет больше, если отряд вернется. Я скажу Грети, чтоб накормила вас». «Спасибо!» – улыбнулся я. Сэм скрылся в кафешке, а мы еще немного постояли на улице. «Пойдем поедим!» – предложил Рорик. Я согласился, так как был дико голоден, но мысли сейчас были о другом. Еле мы молча. Ну как молча. Рорик постоянно чавкал и пытался поговорить о всякой ерунде. Я же думал о дочке. И о других детях, о которых тут никто не хочет говорить. И как мне собирать информацию, если она под запретом? «Нам нужно где-то поговорить», — сказал я. «Ага, поговоришь с тобой». «Сидишь вечно на своей волне, и слова с тебя не вытянешь». «Это я с тебя буду слова вытягивать. Только нужно место, где нас не подслушают». «Тогда пойдем в номер, ну, в комнату. Про нас, конечно, могут нехорошее подумать, но я уже привык», — признался Ролик. Мы поднялись в номер, и я начал допрос. «Рассказывай, что за тема тут с детьми». «Я думал, ты хочешь мне свою идею рассказать насчет моего долга». Но тут не то чтобы идея». «Знаешь Тухлого Бориса?» «Конечно, знаю. Да его все нижние кварталы знают. И да, я слышал, что ты с ним погрызся недавно. Ну ничего, Розелла отходчивая, обиду не будет держать». «А что, если мы заберем его деньги?» — предложил я. «А-ха-ха-ха! Ну, насмешил. Заберем, — говорит. Ты еще предложи убить его, — весело произнес Рорик. Я на него смотрел с каменным выражением лица, давая понять, что не пошутил. «Погоди, ты серьезно? Ограбить банк хочешь? Но тебе же нужно отдать долги, а мне нужны деньги, чтобы получить информацию». «Не, ну он охраняется вообще-то. Да и сам Тухлый Борис тот еще ублюдок. Он в бандитском мире всю жизнь варится и скормил Гисом не один десяток конкурентов и таких вот, как ты. С ним лучше не связываться, ты вообще чудом жив остался, если честно». «В отличие от него». Рурик пару секунд пытался осмыслить мои слова, а потом скорчил такую рожу, будто Розелла лишила его анальной девственности в эту секунду. «Ты? Что? Ты? Что ты?» Я убил его, но это была самозащита. «Братан, ты хоть понимаешь, что теперь на тебя повесят его убийство? Будь ты клановцем, это еще можно было бы затереть, но ты...» «Я изгой, что мне терять? Знаешь, я уже вообще не понимаю, кто ты такой». Взялся откуда-то, шмурдяк пьешь за троих. Есть частица сумерек, из города изгнан, хоть и не помнишь ни черта. Может, ты с другой планеты прилетел? Или из будущего? Рорик даже не понимал, насколько близок к истине. Может, я и не из будущего, но из другого мира, точно. Где нет вот этой вот всей херни. Лучше тебе пока и не понимать ничего. Уж нет, так не пойдет. Если мы будем действовать сообща, то рассказывай, кто ты такой. Я внимательно всмотрелся в лицо Рорика. Попробовал телепатически прочитать его мысли. Этого у меня не получилось. Но я не чувствовал от него угрозы или агрессии, как от Сумерковцев или того мужика у входа в кафе. Ладно, правда я и сам пока что мало понимаю. Я попал в это тело из другого мира. Прежнего хозяина убили, а я занял его местечко. Память я почти всю потерял, но с каждым днем... Вспоминаю все больше. У меня была семья, я был в ночном клане. Затем мою жену и меня убили, а дочке удалось сбежать. Я помню ее лицо и понимаю, что мне нужно ее найти. Вот только как это сделать, если тут все боятся говорить о детях? Да и на улицах они не встречаются. Рорик молча смотрел на меня и казалось, что даже не дышал. Лишь редкое моргание глазами выдавало, что он еще жив. «Ты сколько шмурдяка выпил, друг? Ты вообще себя слышишь?» «Что именно тебя удивляет?» «Да все! Какой другой мир? Как ты мог умереть и ожить? И как ты мог быть в ночном клане, если у тебя навыки клана Сумерек?» «А вот хрен его знает, но я и в это время, и ночью чувствую себя лучше». «Вот как? Интересно». «Слышь, я тебе не сказки рассказываю. Интересно ему». «Извини, я не в этом смысле». Ну, про детей я могу сказать только, что это опасная тема. Они здесь пропадают зачастую еще младенцами. Когда это началось, толком никто сказать не может. Мэр вообще все отрицает, как и кланы. Но втихую люди всякое говорят. И что же говорят? Кто-то считает, что их похищают мутанты или люди пепла. Кто-то на клан ночи все спихивает, как обычно. Некоторые даже религию сюда приплетают. Мол, Господь гневается на нас и наказывает за грехи. А ты как считаешь? Я думаю, это какая-то тайная организация. Вот только зачем им это, я не знаю. Может, в рабство забирают, может, опыты ставят или тварям скармливают. Короче, не болтай об этом, с кем попало. Как же мне дочь найти? А ты уверен, что тебе это нужно? Не-не, ты не подумай ничего плохого. Просто это же не твоя дочь, по сути, а бывшего владельца тела. Я чувствую все то же, что и он. Я когда ту женщину увидел, у меня прямо отношение к ней поменялось, будто мы давно знакомы. Я уверен был, что она не сдаст нас. И не сдала, кстати. Это телепат понял, что она врет. Вот и к дочке меня тянет. Это единственная моя родня. Причем не только в этом мире. В том у меня никого не было. В 30 лет ни девушки, ни семьи, ни родителей. Тебя похитили, что ли? Ну, в твоем мире. Нет, родители умерли в автокатастрофе, правда, я уже взрослый был, но это сейчас не важно. Ладно, я постараюсь помочь. У меня есть пара знакомых, у которых можно что-то поузнавать, но, как ты уже понял, для этого нужны деньги. Да и в ляцкой шхуне можно много интересного услышать, правда, половина из этого чушь крепускулов, но бывает и правду говорят. Хорошо, а я тебе помогу долги отдать, так что будем грабить тухлого оборю. Ох, не знаю, опасно это затея. Тебя и так ищут его люди. Но они-то не знают, как я выгляжу. Они ищут уродливого дикаря. А где он деньги хранит? Ты не знаешь? Ты знаешь, где банк находится? Нет, друг, не знаю, как у вас, но тут деньги не хранят в одном месте. Они находятся у его доверенных людей, и те сейчас будут искать себе нового лидера, который будет всех в страхе держать и решать все проблемы. А пока не найдут, залягут на дно. «Вот как! А что, если у меня есть идея, как их поднять со дна?» «Ох, эти твои идеи! Я уже боюсь их!» «Ладно, завтра расскажу!» «Что-то меня расслабила твоя настойка из Олега!» «Из Олеговки!» — поправил меня Рорик. «Да насрать! Давай отдохнем, а завтра займемся разделкой туш и тухлым Борисом!» «Кстати, а почему ты меня остановил, когда я хотел назвать тебя алхимиком?» — спросил я, укладываясь в постель. Алхимику никто не доверит разделку, сам подумай. Я в этом понимаю лучше остальных, я же себе половину ингредиентов заберу, причем тех, что получше. А если за нами наблюдать будут? Все мы люди, у всех есть потребности, в туалет отойти или покушать. Я тебя понял, воришка ты мелкий. Зато ты крупный, второй день в городе и уже банкиров убиваешь. Уснуть мне удалось почти сразу, все благодаря настойке рорика и шмордику. И сон был просто отличный. Снилось, как я с дочкой разделываю мутанта. Да, романтики здесь мало, но главное, что я с дочкой. Только выспаться нам было не суждено. Когда сумерки сменились ночью, я почувствовал на себе чей-то взгляд. Очень знакомый и опасный. Открыв глаза, я увидел за окном того типа в капюшоне и маске, который выходил из кафе и задержал на мне свой взгляд. Он смотрел на меня практически не двигаясь. Но самое страшное было то, что наша комната находилась на втором этаже.